Глава вторая. Заноза в самое сердце. Прямой перелет Самара-Тбилиси и выбор, где отмечать 35-летие Влада, пал на Грузию, где ни он, ни Юлька раньше не бывали. Но отзывы друзей и знакомых были, в общем-то, положительные. «Скорее бы в отпуск», — мечтательно вздыхала Юлька. «Я так устала. Эти суды, клиенты со всеми их проблемами». «Осталось всего ничего, потерпи, скоро кутнем возьму бабла побольше. Кстати, что с картой? Не успевают сделать, придется ехать с наличными». «С долларами?» — поморщился Влад. «Желательно, а какие еще варианты?» — пожала она плечами. За день до отъезда Юлька ночевала у Влада, и утром они валялись, обнявшись в постели, обсуждая предстоящую поездку. «Вылет же с утра?» — уточнил Влад. «Да, тогда приезжай с ночевкой и от меня стартанем на такси в аэропорт. Ну ладно, я в душ». Он чмокнул ее в губы, а я еще немного поваляюсь. Напивая, Влад по лестнице направился в гостевую ванную, расположенную на первом этаже, а Юлька сладко потянулась. Это белье, на котором они лежали, она выбирала сама. Уютная и шелковистая сатин-люкс провела рукой по подушке, за палец зацепился волос. Подумала, явно не мой Блондинка разглядывала длинный черный волос, а потом брезгливо бросила его на пол, резко сев на кровати. вол Звуки застряли в горле, грудь пронзила резкая боль и стала нечем дышать. Она попыталась вздохнуть еще раз, еще глубже, спокойнее. Что же делать? Юлька подтянула колени к груди и обхватила их руками. Устроить скандал? Допрос с пристрастием? Так ведь не признается. Адвокат? Юлька сидела, слегка покачиваясь. «Просто послать, без выяснения отношений, типа я такая в себе уверенная, может и послать, а тут еще отпуск, день рождения». Раздумывая, девушка на автомате подняла массажное масло, стоявшее у кровати, и направилась в ванную комнату на втором этаже, рядом со спальней. Открыв ящик подвесной тумбы, она поставила бутылочку и закрыла его, но взгляд зацепил что-то необычное. Снова открыла. Необычным было то, что в ящике, где уже пару лет валялись два презерватива в яркой упаковке, красный и фиолетовый, было пусто. А еще в углу на бортике джакузи взгляд ухватил блестящий предмет — минималистичный золотой браслет в виде обруча. У Юльки похожий, но этот был не ее. «Ну уж нет, просто послать слишком просто», — возмутилась девушка и, секунду поколебавшись, бросила украшение в корзину с мусором, решительно спустившись вниз. «Я делаю яичницу», — Влад стоял у плиты с полотенцем на бедрах, капельками влаги на мускулистой груди и широких плечах, как всегда уверенный и расслабленный. Юлька заглянула ему в лицо, пристально посмотрела в глаза цвета Тифани, зеленовато-голубые. «Что я пытаюсь увидеть?» Она отвернулась. Ей не хотелось хоть как-то показать, что стало известно об измене, не хотелось чувствовать себя бессильной перед ним. «Отлично, я сварю кофе». Чтобы занять руки, она достала пачку и насыпала пару ложек в турку. У Влада, не особого любителя кофейного напитка, кофемашины в доме не было. Когда-то он пообещал купить ее для Юльки, но так и не приобрел, хотя та не сильно страдала. Сваренный в турке, хороший итальянский, нравился ей не меньше. Кофеманка, что поделать. Иногда за день выпивала по пять чашек для судебных процессов, общения с с людьми и работы с документами, нужна была энергия, поэтому приходилось подзаряжать батарейку и кофе с утра обязательно. Неотъемлемая часть совместно приготовленного завтрака, когда они с Владом обсуждали предстоящие на день дела. Сейчас же Юльке хотелось уехать из этого дома как можно скорее, остаться одной и все обдумать. «Ты какая-то молчаливая!» Влад поставил на стол тарелки с яичницей. Юльке не нравился этот громоздкий деревянный Стол его бабушки, привезённый из какой-то деревни. Он совсем не вписывался в стильную современную обстановку кухни, но это был его дом и его детские воспоминания, связанные с бабушкой, поэтому не ей было решать. Она только осторожнее за него садилась, так как уже пару раз в пальцы попадала заноза. Сейчас же огромная заноза вонзилась в сердце, и было ужасно больно. «Да так, о делах думаю». Отмахнулась она как можно безразличнее. «А какие у тебя сегодня дела? Судебные?» «Да, все те же. После отложения. Я тебе рассказывала». «Ну ладно», — заторопилась она. «Мне пора, опаздываю». «Но ты ничего не съела?» Выпила кофе, даешь сам. Она поднялась и направилась в гардеробную. Мечту любой девушки для такой у нее в квартире не было места. Я побежала. Юля махнула рукой из прихожей. Не провожай, открой ворота. Но ты. Влад не успел договорить, а Юлька уже выскочила из дома и направилась к навесу, где стояла ее машина. Странная какая, даже не поцеловала. Кофе ему уже не хотелось, и он достал бабушкин заварочный чайник с ягодками на пузатом боку. Влад знал, что Юле чайник не нравится, как и стол. Помнится, она даже подарила ему новые в скандинавском стиле подстать его дому. Но почему-то именно из бабушкиного заварника чай казался Владу необыкновенно душистым, и он пользовался им в Юльке на отсутствие. Когда залил кипятком крупные ароматные листья, в прихожей раздался шум. «Это я! Добрый день!» На кухню вошла помощница по хозяйству, Надя, крупная, молчаливая женщина. Пару раз в неделю она приходила наводить порядок. «Хотите чаю? Только заварил!» «Нет, спасибо!» Женщина направилась в комнату у лестницы, где хранила хозяйственный инвентарь для уборки. Влад не любил присутствовать при этом процессе, поэтому, быстренько выпив кружку горячего чая, поехал по делам. Что-то блеснуло, когда Надя вытряхивала мусор из корзины в ванной комнате на втором этаже. Надо же! «Чего это выбросило?» — удивилась домработница. «Случайно, наверное. Золотой, что ли?» Она покрутила в руках браслет, бережно протерла и убрала в Юлину косметичку, лежавшую в подвесной тумбе под раковиной. Немного отъехав от дома Влада и свернув в переулок, Юля остановила машину. Хотелось плакать, но слез не было, она словно окаменела. Так и просидела в кресле, пристегнувшись, пока рабочий звонок не вывел ее из состояния ступора. Доточиться на документах никак не удавалось. Она то смотрела невидящим взглядом перед собой, то возвращалась к бумагам и никак не могла вникнуть в суть договора. «Юлия Викторовна, добрый день!» раздался звонок от клиента. «Когда нам ждать протокол разногласий?» Договаривались на сегодня. Российская компания планировала заключить договор с Турецкой, но ввиду ситуации с санкционными банками возникли сложности с порядком и формой оплаты. Потом вылезли... Разногласия по другим пунктам. Надо было включить мозги и все это причесать, а помощница Женя, как назло, была в отпуске. Юля отложила документы. Встала из-за стола и направилась к кофемашине. Крепкий ароматный напиток немного взбодрил. Она отставила чашку, вздохнула и решительно погрузилась в изучение спорных пунктов договора, сама не заметив, как время подошло к обеду. Протокол был готов и отправлен клиенту по электронной почте. Девушка взглянула на часы и набрала номер подруги. «Анют, привет! Как насчет обеда? Отлично, через 10 минут буду». С близкой подругой они всегда обедали в одном уютном ресторанчике на середине пути между их офисами. Современный интерьер в светлых тонах, вкусная кухня, а самое главное — шикарные десерты и кофе. К последнему пункту обе девушки были придерчивы. Подруги чмокнулись в щеки. «Ты как, готова к поездке?» — поинтересовалась Аня. «Чемодан собрала?» «Да какой чемодан? Налегке, с сумкой. Ты знаешь, Влад меня этому научил, и ведь правда, сколько лишнего барахла раньше брала с собой. Но вот поездка может отмениться». «Что случилось?» — Вздернула подкрашенные брови подруга. Юлька поведала об обнаруженных с утра находках. «Ты ему об этом сказала?» «Нет, хотя первой реакцией было устроить скандал, но чего бы я этим добилась?» «Ну, как чего? Показать, что тебе все известно. И что с того? Этого мало. Завтра мы летим в Грузию, и у меня есть план. Интересно, план вместе? оживилась подруга. «Да, но главное — себя не выдать. И не передумать. Тебе будет непросто. Влад ведь ого-го какой!» «Согласна!» — Юлька озадаченно потерла лоб. От всех сегодняшних переживаний у нее начала болеть голова. Девушка хорошо себя знала и понимала, что, несмотря на мягкость характера, в нужные моменты способна проявить твердость, все-таки овен. Хотя она всегда старалась понять человека и ситуацию, найти индивидуальный подход, поэтому в профессии ей хорошо удавалась медиация. «Голова болит?» — заметила подруга. «Ага. А знаешь что?» — Лучшей местью ему будет, если ты отлично проведешь отпуск. Ты этого достойна. Солнце, море, вино, горячие красивые грузины, — заливисто рассмеялась она. — Даже завидую тебе, свободная женщина! Анюта была давно и глубоко замужем. Всего пару лет, как вышла из второго декретного отпуска, и Юля была крестной ее сына, но вот их мужские половины не нашли точек соприкосновения. Анин муж по профессии айтишник и по темпераменту интроверт, предпочитал проводить время наедине с компьютером. А душа компании Влад был любителем веселых и шумных тусовок. «Ну ладно, дорогая, мне пора» подруга глянула на часы и заторопилась отпросилась сегодня пораньше надо доделать работу и успеть в сад заскочить какой-то разговор у марь михалны она закатила глаза и юлька понимающе кивнула так как была в курсе жизненных ситуаций ее детей так же как и аня знала почти все о ее отношениях с владом Девушки расцеловались на прощание, Анюта мелькнула длинным рыжим хвостом и серой сумкой кочинели, а Юлька опустилась на кресло и сжала руками голову. Боль пронзила правый висок. Она поискала в сумке таблетку и приняла ее, затем посмотрела на часы и, чувствуя себя абсолютно разбитой, решила ехать домой. Всех дел до отъезда не переделать, а еще нужно собраться. Зазвонил телефон. «Влад». Юлька хотела было нажать «Отбой», но потом передумала и ответила. «Что делает красота ненаглядная?» В трубке раздался спокойный и уверенный голос. Влад знал, что его девушка не любила всех этих «заек», «рыбок» и другой зоопарк, поэтому иногда называл ее так. А еще «красота» и шутливо Бейба, но обычно просто по имени, как и она его. Обедали с Анютой. «Как дела у Рыженькой? Как семейство?» Все хорошо. «Юль, ты на работу? Папку с документами забыла, могу завести». «Не знаю, голова болит, возможно, поеду домой. Сейчас ей совсем не хотелось видеть Влада. Надо еще собраться, а папка не срочно. И знаешь что, я лучше дома переночую, а потом вызову такси до аэропорта и тебя захвачу по дороге». «Как скажешь», — разочарованно протянул он. «Лучше отдохну, ты же знаешь, мигрень — дело такое». Конечно, отдыхай, и все же, может быть, приедешь, сделаю тебе массаж и ромашковый чай. Не стоит. Хорошо. Странная ты какая-то сегодня. Отдыхай. До завтра. Перебирая летние наряды, Юлька подумала, что это лето было первым, которое она не особенно ждала и ничего не планировала, даже гардероб не обновила. Ей было грустно от того, что ассоциация с беспечными каникулами улетучилась навсегда, поэтому, когда Влад предложил поехать в Грузию и к ней вернулось то самое ожидание беззаботного лета из детства, она обрадовалась и стала ждать эту поездку. Сейчас, собирая дорожную сумку, вспомнила слова подруги и пообещала себе, несмотря ни на что, провести этот отпуск на отлично.